Дойдя к тому месту, где между склонами гор начинается узкий каньон, я свистнул, давая знать о своем приходе. «Смит!» – позвал я. «Эй, Фред Смит, это я, седой Дайн!» Не последовало ни ответа, ни отзвука. Пустыня поглощает эхо. Позади уже слышались шаги. Участники погони, освещая себе путь фонарями, быстро приближались ко мне. Я знал, что если они меня заметят, то, не раздумывая, начнут стрельбу. Еще раз негромко позвав Смита и снова, не дождавшись ответа, я подтянулся на руках, забрался на уступ в склоне каньона, улегся на пласт породы, еще сохранивший дневное тепло, и стал ждать. Моих следов они не видели, шли, что называется, вслепую. Подойдя к склонам каньона, они разделились на две группы – Фейн и Ник Крайдер стали подниматься на тот склон, где находился я. Послышался их разговор. «Надо остерегаться седого Дайна». Это был голос Фейна. «Он не осмелится ничего затевать», — сказал Крайдер. Фейн насмешливо фыркнул. «Много же ты знаешь. Он не терял времени даром, разнюхивая следы, и обнаружил место, где кто-то лежал за кустами, и откуда стреляли в манса. С чего ты взял?» Сэм Флинт рассказал об этом кое-кому. «Погоди-ка, тут надо немного пораскинуть мозгами», — сказал Крайдер. «Это усложняет все дело». «А я тебе что говорю?» Они сделали остановку, во время которой Фейн, не переставая говорил, а Крайдер, раздумывая, молчал. «Надо действовать очень осторожно», — закончил свою мысль Фейн. Флинт сказал, будто Седой Дайн знает о том, что Манс сорвал маску. Послышался стук скатывающегося камня. «На том уступе кто-то есть!» – завопил Крайдер и прыгнул вперед. Раздался лай собак. Крайдер направил фонарика вверх на темнеющий склон. Какие-то мгновения луч шарил по склону каньона, затем высветил желтые собачьи глаза. Луч света переместился, и рядом с собакой из темноты возник Фред смит Я слышал ваш разговор, сказал он. Это вы убили Манса. Я ущипнул себя. Уж не сплю ли? Неужто этот человек, покинувший укрытие и шедший прямо на двух вооруженных убийц, которые ради своего спасения должны его уничтожить? И в самом деле Фред Смит, не останавливаясь, он приближался к ним. Крайдер выстрелил. Пуля высекла искры из камня в нескольких дюймах от Смита, который, желая уклониться от неизбежной второй пули, отступился и упал, покатившись по склону вниз. Пёс прыгнул вперед, сверкая оскалом зубов. Когда выстрелил Фейн, я решился вмешаться в происходящее и пальнул по фонарику. Попасть в него я не попал, но ответный огонь заставил преступников искать укрытие. В этот момент пёс настиг Фейна. Жаждая вонзить зубы в его горло, он в прыжке с такой силой ударился о грудь своего противника, что оба, и человек, и собака, с глухим стуком упали на землю. Фред Смит, низко пригнувшись, словно игрок в американский футбол, бежал по прямой на Ника Крайдера, а тот тщательно прицеливался. Он не собирался промахнуться в этот раз. Мне очень не хотелось опять вмешиваться, но, видя, что Фред Смит бежит явно навстречу смерти, я навел револьвер точно к райдеру в бедро, высвеченное лучом фонарика, и выстрелил. Моя пуля опрокинула его в тот момент, когда Фред Смит готов был схватиться с ним. На крики и выстрелы сбежались остальные участники погони. Я поднялся на уступе во весь рост и не давал им приблизиться». Внизу, в каньоне Смит и Пес продолжали схватку со своими противниками. Все было кончено в считанные секунды, схватка была скоротечной, но бурной. Дружки Крайдера делали поползновение вступиться за него, но я держал в каждой руке по револьверу, и мы все вместе пошли назад в город. Крайдера пришлось нести. Фейн уже не столько страдал, сколько был перепуган. Когда собака прыгнула на него, он успел выставить перед лицом руки, и пес довольно сильно искусал их. «После того, как мы прибыли в город, нам пришлось проделать сущие пустяки. Деньги, отнятые у Манса, мы нашли зарытыми возле дома Крайдера. Он-то и подбросил Смиту пустую сумку. Фейн, давая показания, старался всю тяжесть вины свалить на Крайдера».